Глава шестая. А я выскочила в зал, села на диван, швырнула планшет с недочитанным романом и схватилась руками за голову. «Витька! Мой Витька жив! Это его я спасла от потери крови и замерзания! Идиотка! Кретинка! Долбаный Санты! Ну что ему стоило удирать по другой улице?» Ко мне подскочила взволнованная Алька. «Ох, ничего себе поворот событий! Никогда бы не подумала, что чудеса под Новый год на самом деле случаются!» «Санта чё, настоящим оказался, такой подарок тебе подкинул?» «Эй, Запка, ты, кажется, не рада, что муж вернулся?» «Нет», — честно призналась я, — «пропади он ещё раз с пропадом». «Но ты же без конца всем рассказывала, какой он классный. Ну просто супер они мужик, и пацаны рады». «Мальчишки», — мысль о сыновьях занозой воткнулась в сердце. «Конечно, они рады. Я всегда старалась скрыть синяки, скандалы, слёзы от старшего». Даже когда однажды Витька избил меня сильно до крови, и Женька меня такой увидел, я соврала сыну. Мол, упала, а шум был, потому что папа помогал мне подняться. Да и сколько ему было, когда папа, которому дети на хрен были не нужны, исчез? Восемь тогда Женьке исполнилось. И помнит он только хорошее. А Данька вообще родился уже после исчезновения Виктора. Откуда им знать, какое чудовище на самом деле их отец? Это я, идиотка клиническая, всегда старалась рассказывать о пропавшем папочке, детям только хорошее. Врала, фантазировала, сделала из козлины чуть ли не героя. И вот результат. Все ждут от меня радости и счастья, а я готова выйти белугой. «Я чего-то не знаю?» – спросила сестра. «Ничего ты не знаешь!» – воскликнула я. «А с этим новогодним чудом я сейчас разберусь. Пусть расскажет про последние пять лет. А помнит он что-то или нет, мне плевать». Я решительно влетела в кухню и велела детям. «Марш в комнату! Быстро!» «Мама, можно я еще немного с папой посижу?» Законючил Данил. «Нет». Неожиданно Евгений меня поддержал. Схватил младшего брата за руку, потащил к выходу. «Пойдем, мелкий, родителям поговорить надо. Без нас, на свои взрослые темы». Я закрыла за сыновьями дверь и рявкнула. «Ну, рассказывай, где был столько времени». «Я не знаю», — ответил муженек. Не помню, совсем ничего не помню. А ты, выходит, моя жена? Рад такая красавица. И этот отморозок потянул ко мне свои лапы в попытке обнять. Но Витёк не учёл, что годы идут, и я уже не та робкая забава, что была раньше. Изменилась. Ещё как. Где тут у меня скалочка? Клин клином вышибают, верно? Именно так мы сейчас память восстанавливать будем. Нетрадиционная медицина, так сказать. Двинулась на потеряшку, размахивая грозным оружием. «Явился, потаскун рекордсмен, может тебя в книгу рекордов внести? Другие на ночь загуляют, ладно, на неделю, на месяц, но ты через пять лет явился!» «Э, полегче! На мне и так живого места нет!» – взмолился мерзавец. «Я бы объяснился, милая, но ничего не помню. И это, убери скалку!» «Амнезии не этим нужно лечить, а лаской, поцелуями. Слышала же, что доктор прописал?» Спасаясь от скалки, Витёк вскочила я замерла, как вкопанная потому что вдруг поняла, передо мной вовсе не мой муж. Не Виктор Ковальский. А кто тогда? Зачем здесь? Отчего выдает себя за моего супруга? Преследует какую-то цель? Все было подстроено? Маловероятно. Если бы не Алька, я вообще бы сегодня из дома носа не высунула, не пошла бы по той дороге, не встретила Санту. Вопросы и сомнения разрывали мозг и душу на части. Голос. Это первое, что меня насторожило. Когда мужчина произнес целую фразу, стало ясно. Голос раненого не имеет ничего общего с голосом моего мужа. Или голос имеет свойство меняться. Я где-то об этом читала. От внезапных раздумий меня отвлекла просьба. Аспирин есть в этом доме, жена? Башка раскалывается. А водки тебе не налить? От всех хворей Витек предпочитал лечиться одним эликсиром. Беленькой. не поморщился супруг. Вот она амнезия, хмыкнула я. Забыл, что эта зараза горькая для тебя, алкаша сладкая. Я швырнула упаковку аспирина, но уже через минуту закричала. «Стой!» Но не успела. Муж проглотил сразу пару штук. У Виктора на этот препарат сильнейшая аллергия. Надо вызывать скорую. Пусть они не испытываю к супругу теплых чувств, но смерти ему не желаю точно. Судорожно схватив телефон, прошептала. «Держи, сейчас скорую вызову, платную, они быстро приезжают». «Зачем скорую?» усмехнулся муженек. «Я нормально себя чувствую, только сердце болит». «Сердце?» «Ну да», — Витек нагло улыбался. «Потому что моя красавица-жена мне почему-то не рада, а я тебя так люблю». «Не помнишь меня, но так любишь?» «Да, это «любить без памяти» называется. Вот так нагло, дерзко, а на губах усмешка. Витькины губы, Витькина усмешка. Он это или не он?» От аспирина не загнулся, от водки отказался. Нет, точно не он. А кто же тогда? Кто? Почувствовала, как виски запульсировали, голову заломила от боли, перед глазами все поплыло. Ты в порядке? Кажется, нет. Меня подхватили сильные руки. В пространстве моей трешки мужчина сориентировался быстро. Опустил меня не на диван в зале, а в спальне на большую кровать. Тут же высказал восхищение. Классный сексодром. И почему я его не помню? От такой наглости я забыла, что почти в обмороке. Откуда-то взявшиеся силы подняли меня с кровати, и тут я заметила еще одну странность и заорала. «Вышел отсюда! Вон! Самозванец!» Раненый пожал плечами и отправился к выходу, сильно прихрамывая. «Ах да, у него же что-то там с лодыжкой», — доктор так утверждал. «Ну ничего, ходить будет, если с кухни до спальни дотопал, да еще и меня на руках притащил». Или притворился, с ногой-то неохота, поди опять под мост, в подвал, ну или где там еще бомжи живут. На пороге наглый бродяга обернулся и спросил. «Ты зачем доктору врала, что я не твой муж? Не помню, что со мной произошло, но я же сердцем чувствую, ты моя женщина. Я не твоя женщина, и никакая тебе не жена, потому что ты не Виктор, не Виктор!» Слова сомнений были настолько громкими, что в спальню влетел весь честной народ. «Мама, ты чего несешь? Хочешь сказать, что папа — это не папа?» «Да». Женька даже рассмеялся. «Ну ты даешь. Я же его помню. А если ты мужа забыла, фотки посмотри». «Стрессу матери, неужели непонятно? Думаешь, это просто потерять мужа, а потом под елочкой найти?» Рявкнула Алька и повернулась ко мне. Сказала непривычно ласково. «Забавушка, ты ложись, отдохни. Сейчас я тебе успокоительного дам, сильнючего». Доктор прописал, когда мы с Игорем расставались. Тебе? Нет, Игорю. Но таблеточки столько стоят, что я решила нефиг олигархам спокойно жить. Вдруг мне пригодятся. Вот и понадобились. Алька стала рыться в своей сумочке, причитая, почему в дамских баульчиках до сих пор нет гугла или навигатора. А так бы раз. Поверните руку налево. Засуньте ее глубже. Вам до помады осталось. Таблетки, которые сунула сестра, мне были знакомы. Моя подруга по профессии психотерапевт. Их часто прописывала своим пациентам. Да, это действительно были хорошие и очень дорогие препараты. Я не стала отникиваться и смело выпила пару штук. После чего Алька укрыла меня одеялом и приказала. Хорошо будет, если ты поспишь. Но если нет, то хотя бы полежи немного. И старайся ни о чем не думать. Ага, старайся не думать. Да я только мечтала, чтобы остаться одной, сконцентрироваться, поразмышлять о неожиданных поворотах в моей судьбе. Чёртов, чёртов Санта, преподнёс же мне подарочек на Новый год, мужа, без которого жила спокойно и счастливо. Или не мужа. Вдруг откуда-то в моей руке появилась ромашка. Я отрывала лепестки и гадала. Витька, не Витька, Витька, не Витька. Оказалось, что с ромашкой был сон. От чуда таблеток я вырубилась практически мгновенно. Когда открыла глаза, светящийся дисплей будильника показывал три часа ночи. А может быть, не только ромашки но и пропавший супруг мне приснился? Конечно, так и есть. Просто глупые странные сны. Я потянулась, повернулась и едва не завопила. «Витька, не Витька!» — спал рядышком. «Невероятно!» — тусклый лунный свет падал на наглую посапывающую морду.